Одна очень добрая женщина пригласила соседку к себе в сад. У соседки сада не было, а у женщины был красивый ухоженный сад, 20 лет труда. Маленький, четыре сотки земли и домик. И соседка восхитилась красотой сада, обилием цветов, плодов и овощей. «Как здорово! Как жаль, что у меня сада нет! Я бы с таким удовольствием сажала бы все, пропалывала, собирала вкусные ягоды». И добрая женщина в порыве великодушия предложила соседке пользоваться садом. «Вот здесь у забора можно обустроить несколько грядок, смотри. И кусты крыжовника посадить. Мне как раз саженцы привезут. Приезжай и пользуйся. Вот ключи. Вот здесь инвентарь хранится. Лейки, лопата, грабли. А в домике отдыхай. Я много работаю, только по выходным бываю здесь. А ты только на пенсию вышла. Мне не жалко, пользуйся». «Думаю, вы уже поняли, что ничем хорошим это не кончилось». Соседка сначала скромно себя вела, а потом начала захватывать грядки хозяйки. Приглашать в сад, ораву своих родственников, дети, внуки. Странно как-то было бы запретить, мол, ты одна только можешь приезжать. И стали ездить все члены семьи соседки, жарить шашлыки, купаться в пруду, гулять по саду и собирать ягоды со всех грядок сразу». И все остальное тоже. И всем соседям и своим родственникам эта соседка говорила, что это ее сад. Мой сад. Ко мне в сад. А потом получился конфликт и страшная обида. Хотя так хорошо все начиналось. Или другая женщина пустила пожить двоюродную племянницу в свою квартиру. Снимать дорого, надо помочь родственнице. Она нашла работу в городе и хочет переехать. А потом... Добрая женщина не знала, в какой угол спрятаться. Племянница захватила всю квартиру незаметно. В ванне часами лежит, у нее в поселке ванны не было. На диване лежит, за компьютером сидит. Телевизор включает громко, и именно те передачи, которые ей интересны. И подруги приходят к племяннице. Так что совершенно непонятно, чья это квартира уже. Если вы дали человеку право чем-то пользоваться то незаметно передали ему право владения и распоряжения. Неофициально, но передали. А если человек не знает меры, он начнет воспринимать данные ему как собственность. Это закон собственности еще со времен Аристотеля. Три составляющих в этом праве – право владения, право использования и право распоряжения. Если даете одно право – Незаметно человек и два других тоже начинают считать своим правом. А то, что дали попользоваться, начинают воспринимать как собственность. Хотя юридически это не так. Но вот так мозг устроен «моё» — это то, чем я пользуюсь. Разве в поезде мы не говорим мое купе», в самолете мое место, в гостинице — наш номер, даже в лесу — наша полянка. «Мы отлично знаем, что это нам не принадлежит, но мы же пользуемся, значит, как бы наши». Просто воспитанный и справедливый человек осознает, что пользуется чем-то, и не пытается это захватить. А человек алчный поддается инстинкту собственности «это мое, И потом непременно возникает конфликт, когда мы пытаемся напомнить, что это наше. Вот поэтому надо быть осмотрительнее». Машину, дачу, квартиру надо как-то беречь и заранее обговаривать условия использования, если уж вам хочется кому-то разрешить у вас жить, сажать овощи, принимать ванну и ездить за рулем вашего автомобиля. Есть люди, которые потом именно вас воспримут как захватчика и грабителя, когда вы попросите освободить ванну или не собирать ваши ягоды всей семьей. Еродивая старушка сказала одной девушке. «К тебе сегодня трижды любовь подойдет. Узнаешь ее, будешь счастливой. А не узнаешь, может, и к лучшему. От любви душа болит». Вот такие бредовые речи услышала девушка от маленькой старушки в детской шапке с помпоном. «Эта старушка обладала даром. Так говорили. Сидела на лавочке в парке и даром раздавала советы и предсказания». Очень туманные, но все сбывалось. Так говорили суеверные люди, которые не знали, что туманные слова каждый под себя подстраивает. Это девушке объяснил один умный психолог, который все мог объяснить и разоблачить, но помочь не мог, к сожалению. Девушка переживала, что ее никто не любит, никто не хочет жениться. Встретятся пару раз и исчезают, а к сорока ее годам уже и встречаться не хотят. Вот она и подошла к старушке. Тем более даром. Ничего не теряешь, так ведь? Девушка пошла домой. Уже был вечер, и мало времени оставалось для трех встреч. Интересно, а сообщение или звонок считаются? Или должен встретиться в оффлайн человек? На кого он будет похож? Какая у него машина? Кем работает? Вернее, все эти вопросы во множественном числе. И как выбрать наилучшего? Она шла, несла в пакете сосиски и булочки, зашла в магазин, и у магазина сидела худая кошка, ободранная такая. Подошла и хотела потереться об ногу, унюхала сосиски. «Дрянь такая!» Девушка пошла быстро прочь, пакет повыше подняла. «Идет и видит, какой-то малыш упал с самокатика, лежит и ревет. Противным таким голосом, а матери не видно. Бывают же такие мамаши!» Нарожают, а следить за детьми не желают. Ради пособий рожают, это же ясно. А нормальные девушки не могут жизнь свою устроить. Девушка обошла самокат и дальше пошла. Уже дом видно. Ну и где? Три встречи с любовью. Наврала сумасшедшая старуха. Видно, хотела деньги выманить, да не вышла. Девушка увидела на скамейке у подъезда какого-то мужика. «Сидит весь бледный, глаза закатил и дышит шумно. Ну, понятно, зависимый мужик. Куртка грязная, валялся где-то. И кто-то с таким живет. Бывают такие женщины, спасительницы из треугольника Карпмана. Или такие же. Грязь и мерзость». Девушка пришла домой, сварила сосиски и поела с булочками, ругая на все корки юродивую старуху. Больше ничего интересного не было. Разве что показывали одного симпатичного миллиардера по телевизору. Вот он ничего так. Ну, еще девушка посмотрела в зеркало. Тоже хорошее изображение. Правильно психолог говорил? Надо любить себя. Уже получается неплохо. Но хотелось бы еще кого-то, чтобы тоже любил меня. Мужчину от подъезда увезла скорая. Соседка вызвала. А потом замуж за этого мужчину вышла. Оказался он известным писателем. У него диабет, внезапно стало плохо на улице. Сейчас живут хорошо, счастливо. Мальчика в парке папа поднял и утешил. Они вдвоем жили, мама мальчика умерла, а отец с сынишкой приехал родных проведать из своего поместья на юге Франции. А кошка была бедная и безродная. Ее накормила юродивая старушка. Старушке добрые люди давали ясное, бутерброды, даже горячие котлетки и сырники. Ее все жалели и благодарили за добрые, безумные слова, которые сбывались. А старушка жалела кошку и людей, которые узнали любовь. Цена радости. Про бабушка в молодости модница была. Какие лаковые ботиночки на шнуровке носила. Какие платья с юбкой-плиссе, какие шляпки. Она работала. Сто лет назад не все женщины работали, а она образованная была и получала жалование. Небольшое. Муж умер, она вдовой с тремя детьми осталась. Но выглядела хорошо. Любила хорошо одеваться. Шила сама ночами, копила, подрабатывала, а потом снова вышла замуж. Хорошо, удачно, по любви. Любила одеться. И локоны плойкой завить — это непременно. И духами брызнуться, и губы помадой подвести. И красиво выпить чаю за круглым столиком с кружевной белоснежной скатертью. На столе чашечки из китайского фарфора и щипчики для сахара. И в глубокой старости прабабушка старалась хорошо выглядеть. Пенсия маленькая была, но старалась. И еще от пенсии откладывала деньги, тоже старалась. А потом 100 рублей дарила кому-нибудь из внуков. Такая у нее была манера. И вот подарила по очереди 100 рублей внуку Пети, студенту медицинского института. А внучка Тамара взяла и рассказала бабушке правду, мол, ты Петьке дала 100 рублей, а он их безрассудно потратил. Он, бабушка, купил кремпленовые белые штаны у спекулянта, а еще сходил с девушкой в кафе, и там и ела шашлык, вот, вместо того, чтобы медицинских книг накупить или посетить музеи и театры. Прабабушка внимательно выслушала про Петькины разнузданные бесчинства, улыбнулась и говорит, «Как приятно слушать Тамара! Как будто это я в кафе сходила и брюки белые купила. Шашлык — это вкусно. Я всего один раз пробовала шашлык, когда на море была в Ялте. И брюки белые там носил один...» С усиками танцевал фокстрот, музыка играла, море шумело. И я в белом платье с кружевной вставкой, в соломенной шляпке тоже танцевала. Молодец, Петя, молодость быстро проходит. Я ему потом еще дам. Это тетя Тамара рассказывала, смеясь. Она уже сама была пожилая, когда эту историю вспомнила. Может, в этом прабабушка черпала силы? В радости и удовольствиях тех, кого любила. Она понимала цену радости. Не так уж много было их в ее жизни, но они запомнились. Шашлык, море, фокстрот, туфельки. И молодость, которая проходит так быстро, что оглянуться не успеваешь. «Радуйся, пока молодой», — так и мы пели в юности. Это старинная студенческая песня «Гаудеамус игитур» об быстротечности жизни, — и о белых кремпленовых брюках, и о туфельках. Кто останется? Тот, кого с презрением отвергают сначала, потом может оказаться спасением и поддержкой. Один мужчина не любил собаку. Это жены собака была. Он женился и взял, как говорят, с прицепом женщину, с большим лабрадором. И этот лабрадор был воспитанный, спокойный, добрый, Но мужчина его терпеть не мог. Только и говорил о том, как мешает собака в квартире. Хоть и большая квартира, а все равно шерсть. И под ногами путается. И лает иногда, когда кто-то приходит. Мужчина брезгливо отодвигал Лабрадора ногой и ссорился с женой из-за собаки. И никогда не ходил гулять с питомцем. Жена пусть выгуливает свое чудовище, глупое и прожорливое. И что? Лабрадор все забыл плохое и выгуливает сейчас этого мужчину. После аварии мужчина стал слабым и беспомощным, как маленький ребенок, и почти потерял зрение. Лабрадор гуляет с ним аккуратно и бережно, помогает не упасть, ведет на дорожку, потом домой, и охраняет от хулиганов, мало ли злых людей на улице. И во время ограничений, когда на улицу нельзя было просто так выходить, этот лабрадор буквально спас хозяина. Они гуляли и двигались. Собака любит своего хозяина. И дома больному не одиноко, когда жена на работе. Лабрадор все приносит, что не попроси. Он хорошо понимает неразборчивую речь больного и лежит ему руки теплым влажным языком, утешает значит, это сейчас опора и верный друг, помощник и лекарь. Состояние больного медленно улучшается. Так часто бывает. Рядом остается тот, кого в грош не ставили, кого не замечали, а если замечали, то раздражались. И говорили, зачем он мне? Вот потом и узнаем, зачем. Если кто-то появился в нашей жизни, значит, есть зачем. Если настойчиво и раздраженно задавать этот вопрос, могут показать, зачем. Вот за тем, чтобы ты мог выйти на солнышко и не упасть, хотя бы за этим. Если кто-то пока зависит от нас, на самом деле зависит, непритворно, пренебрегать и раздражаться не надо. Попрекать куском хлеба, ругать за то, что топает и дышит громко, что не так чай пьет, путается под ногами, не надо. Кто знает, что будет потом и от кого мы будем зависеть однажды. Кто останется с нами, когда все уйдут. Остаться человеком. У одного мужчины была нелюбимая жена. Он давно ее разлюбил. Жили вместе ради детей и из-за квартиры. Взяли эту большую квартиру в ипотеку на много лет. Теперь платить надо. И слишком много хлопот ради того, чтобы разъехаться. Проще по разным комнатам разойтись. Метраж позволяет. Мужчина этот женился еще в юности. А потом понял, что не любит жену. Она не очень красивая, толстая стала, не следит особо за собой, сварливая, все время недовольная какая-то, занята исключительно хозяйством и детьми и своей никчемной работой, за которую получает копейки. Даже голос противный у нее и ходит, шаркает тапками в каком-то халате застиранном. Но он молчал и жил себе в семье. Детей он любил, а к жене относился как к соседке по коммуналке. Давал деньги, вздыхая, и смотрел фильмы, в которых длинноногие и пылкие красавицы играли главную роль. И в жизни поглядывал на таких красавиц, если честно. Он не любил жену. Совсем не любил. Однажды этот мужчина с друзьями поехал на рыбалку. Он всегда ездил везде один, без нелюбимой жены. Только летом с семьей выезжал к морю ради детей. И там было ужасно скучно. Жена все считала деньги, тревожилась, что много потратили, раздражалась, делала замечания. И ходила такая толстая, в сарафане и шлепках. Вот и весь отдых. Он потом летал с друзьями. Другое дело, сами понимаете. Ну вот, на рыбалке пили напитки и закусывали. Смеялись и сыпали мужскими шутками. И один друг стал едко шутить над женой этого Виктора. Мол, надо же так обабиться, так себя запустить. Скоро захрюкает. Всякое такое. Неприятно говорить, но все хохотали. И предлагали Виктору развестись: зачем губить себе жизнь вот с этой вот? Он же сам иногда жаловался, что нет понимания и любви, что вот дети вырастут, а тогда. И тут. До этого мужчина дошла простая вещь: предать можно и нелюбимого. Неважно, любишь ты человека или не любишь, можно предать нелюбимого. Это точно такое же предательство, ничем не отличается. Даже еще гаже, потому что такое предательство мы оправдываем не любовью. Неприятного, некрасивого, нелюбимого можно предать вроде бы. Именно потому, что он нам неприятен, нелюбим нами и вообще не нравится. Виктор встал. Очень грубо сказал, чтобы все замолчали и не смели говорить о его жене. Это его жена. Мать его детей, замолчите. И уехал на автобусе. Дошел до остановки 5 километров. Он же приехал на машине друга, а друг выпил. Потом Виктор долго ехал в тряском автобусе по грязной дороге. Мимо деревень, тоже не с картинки деревни. Мимо толстых коров на лугах. Мимо лошадок, коз, баранчиков. Мимо полей, лесов, холмов и рек. Какая долгая дорога домой была. Он зашел в квартиру усталый и печальный. Жена вышла в халате. Смотрит круглыми голубыми глазами, совсем детскими. Удивилась, что он рано вернулся. Она давно ни о чем не спрашивала. А Виктор сказал «Я вернулся домой». И обнял ее. Почему-то обнял. Теплую, живую, свою. Так и стояли в коридоре, обнявшись. Предавать никого нельзя. А любовь, она разная. Иногда только на грани предательства понимаешь, что любишь, считаешь своим и не делаешь шаг. И тогда остаешься человеком. «Выход есть». Когда я была маленькой, дедушка привез меня на Кремлевскую елку. Мне было лет шесть. Я совершенно не помню представление. Оно было грандиозным, светили разноцветные прожектора, елка на сцене сияла и переливалась, сверкали костюмы ведущих, какая-то музыка звучала и какие-то слова, кто-то танцевал на сцене. Все. Я не запомнила представление совершенно. И на подарок мне было наплевать. Его надо было получать после представления. Я и думать забыла о подарке. Какой подарок? Я испытывала тревогу. Находилась в электрическом облаке тревоги и думала только об одном. Как я найду дедушку? Дело в том, что взрослых не пускали в зал. Взрослые провожали детей до дверей, а потом ребятишек рассаживали по местам артисты. Многие дети увлеклись представлением, смеялись и хлопали, а некоторые, как я, сидели напряженно и тревожились. Я это отлично чувствовала. Эти дети тоже переживали, как потом найти своих родителей. Зал такой огромный. Куда мне идти? Я же маленькая девочка в чужом городе, без шубки и шапки. Где мой дедушка? Дедушка встретил меня у выхода из зала. Это был другой выход, не там, где вход. Родителей туда привели, и там они ждали детей. Я крепко взяла дедушку за руку. Очень крепко. Я крепилась, чтобы не расплакаться. Тревога прошла. Какое счастье. И подарок мы получили. Дедушка решил, что я забыла. Просто забыла. Увлеклась представлением. Я это представление совершенно не помню. А тревогу помню отлично. И глаза таких же встревоженных детей, которые поминутно оглядывались растерянно или сидели в оцепенении, не вникая в смысл веселого представления. Вот что такое тревога, когда ты не видишь жизнь, не радуешься спектаклю и конфетам. Тревога съела праздник, веселье и конфеты, пожрала время и нервы. Тревога, когда ты можешь потерять важное — самое важное, и когда ты не знаешь, куда идти. И когда ты слишком мал и слаб против обстоятельств, которые навалились на тебя. Только когда выйдешь из обстоятельств и возьмешь за руку своего, близкого, любимого, тогда тревога отпустит. А пока надо смотреть представление жизни. Мы давно не дети, и необходимо участвовать, поддерживать и успокаивать тех, кто встревожен, и верить, что выход есть. Жизнь продолжается, другой не будет. И надо стараться видеть хорошее и делать посильно хорошее. Надо жить, несмотря ни на что. Маленькое везение. Судьбоносное время — это время, когда формируется судьба человека, его будущее, будущее его потомства и будущее всего человечества. И все поступки, мысли, намерения, умыслы, события, встречи, все они сейчас исполнены глубокого смысла. Это ростки будущего. Вот что такое судьбоносное время. И одна молодая женщина, Лена, размышляла об этом, о судьбоносном времени. Но не философски, она ругательски ругала это время и очень переживала. У нее две девочки, детей надо кормить и одевать. Муж в другом городе на заработках, в маленьком городишке работы нормальной нет. И еще кредиты, без них не проживешь. А на работе платят мало, даже про запас ничего не купить в магазине. Проклятое и плохое время, какие еще знаки и судьбоносные встречи, жить-то как? Лена шла по разбитой скользкой дорожке между домами. И тут увидела собачку, йоркширского терьера. «Маленькая собачка, вся грязная, скулит тихонько и сидит посреди дорожки. Видимо, потерялся. И уже из сил выбился, дрожит и тихо-тихо плачет». Лена перестала ругаться и нагнулась к собачке. «Как он только себе лапки не обморозил, бедняжка! Март холодно, хоть и грязи уже полно!» Лена подняла пёсика и прижала к себе. Куртку испачкала, конечно, но это ерунда. Лена посмотрела вокруг. «Никого нет». Вечереет, уже почти темно. Ну что же делать? Елена принесла собачку домой, разогрела суп, покормила дочек и пёсика. Пёсик ел очень жадно, хоть и дрожал от нервов, тоже нервный, как Лена. И такой несчастный, бедненький, потерялся, сколько натерпелся, наверное. Девочки тоже гладили и ласкали собачку. Назвали Фирочкой. Это была девочка тоже. Устроили Фирочки постельку, потом стали смотреть объявления о потерявшихся собачках. И ничего не нашли. Никто не искал Фирочку. Никому она не нужна, кроме Лены, конечно. И ее дочек. И мужа Лены. Он позвонил и сначала немного раздражился, а потом сказал, что «Ладно, ничего. Это маленькая собачка, ее легко прокормить. Пусть живет у нас, место есть. На собачку я заработаю, не переживай». Так они теперь и живут. Мама, две дочки и собачка Фирочка. Почему-то Лена успокоилась. Тревога ушла. Спокойно стало на сердце. И мужу хорошую работу в городке предложили. С большей зарплатой. Что очень удивительно в нынешние времена. Он сможет дома жить. И Лени немножко повысили зарплату. Очень своевременно. И еще всякие маленькие везения стали происходить крошечные для других и весьма значительные для Лены. Эта крошечная собачка-фирочка принесла маленькое счастье и маленькое везение, можно и так сказать, потому что это был судьбоносный поступок и судьбоносная встреча в судьбоносное время. Звучит так выспренне, так возвышенно и пафосно, а на самом деле вот это они и есть, семена и ростки судьбы, маленькие, почти незаметные. Так легко пройти мимо, перешагнуть, а то и наступить. Но тот, кто поступает правильно, будет вознагражден, И потомство его будет вознаграждено. И человечество станет немножко лучше. Капельку, крошечку. Океан тоже из капелек состоит. В судьбоносное время каждая капля имеет ценность и меняет нашу судьбу. Тревога отнимает силы завтрашнего дня. И делает груз в два раза тяжелее. Это закон. Вот простая история об этом. Одной женщине надо было полететь в другой город по работе. Первая командировка. И в том городе жили родственники, которые попросили кое-что им привезти. Это было в эпоху дефицита. Женщина в столице жила и могла купить много полезного и нужного для родней. Она и накупила щедро. Хорошая и добрая была эта молодая женщина, но на самолете она раньше не летала. Вот так случилось. А тут надо в далекий северный город попасть, а еще два чемодана с собой тащить больших и тяжелых. Женщина чемоданы-то собрала, а потом только подумала, как будет нести их, как в багаж сдавать, а потом получать, как добираться из аэропорта до города. Роднята в поселке живет, это потом еще надо ехать. Встретить они не могут, машины у них нет. Никаких сотовых телефонов тогда не было, и разных удобных сервисов тоже. В общем, долго рассказывать все сложности, которые обдумывала женщина. Она не могла уснуть ни на минуту, все думала и тревожилась. Всякие мысли лезли, опасения. Воры, грабители. Вдруг такси не будет. Как тащить чемоданы? Она вставала несколько раз и поднимала чемоданы. А потом решила с ними походить по квартире, понять, сколько она может пройти с тяжестью. Была она мнительная, беспокойная и до утра тренировалась с чемоданами, не сомкнув глаз. А утром совершенно измотанная и утомленная, уставшая, отправилась в путь. Все нормально прошло. Чемодан и таксист помог дотащить до стойки регистрации. Потом тоже она справилась, когда прилетела, и родственники послали ее встретить своего знакомого на машине. Но она устала ужасно, невероятно устала. А почему? Потому что тяготу завтрашнего дня начала нести заблаговременно. Таскать тяжелые чемоданы заранее и придумывать разные препятствия, многих из которых просто не оказалось, не было. Но и сил не было совершенно. Это хороший пример тревоги, когда заранее носишь тяготы и страхи будущего, которое еще не наступило. Лучше приберечь силы, положиться на волю судьбы и на милость Творца, но и принять те меры, которые можно принять. Сейчас многие носят чемоданы вместо того, чтобы отдохнуть и выспаться. Придет завтра, придут и решения, помощь и информация. А пока отдохнем и сделаем все, что можем, это правильное поведение. Предназначение. Знаете, искусные мастерицы делают такие картины из разноцветных шелковых ленточек. Нежные ирисы, алые бутоны роз, жемчужно-белые лилии. Одна женщина такие картины делала и мне одну подарила. Это была очень красивая картина. Цветы как живые. «Розы». И она подписала картину на обратной стороне «Милому сердцу с любовью от В». И эта женщина переживала смятение чувств, душевное сомнение. Она думала, что ее занятие просто пустяк. Это же не картины великого художника Ван Гога или Шишкина. Это просто рукоделие, не более. А так, она обычная служащая, честно работает на скучной работе, и нет у нее предназначения. Картины просто рукоделие, они ничего не значат. И получилось так, что в тот же день я навещала в больнице одного режиссера, немолодого уже человека, он медленно выздоравливал после болезни. И выздоравливал медленно, потому что зачем особо спешить? Он старый одинок, он никому не нужен, и снова надо возвращаться в пустую квартиру, к телевизору, к дивану, в одиночество. Ему было грустно. Он давно овдовел, так и привык один жить, а потом состарился и заболел. Я принесла пакет с угощением, конечно, и книжку почитать. Тогда еще читали книжки. В пакете были еще сласти от знакомых. Большой такой пакет. Я так и сказала. «Вот, мол, вам передали тоже ваши поклонники. Все вас любят и ждут выздоровления». И случайно я оставила еще и другой пакет с картиной. Она небольшая была, как коробка конфет. И этот Георгий Назарович, предположим, когда я ушла, достал из пакета картину с розами. О, как она его поразила! Он даже присел сразу, вздохнул глубоко и не мог отвести от роз взгляд. Как они прекрасно исполнены, как искусно сделаны, кажется, Они источают аромат. Какая тонкая работа. Это невероятно прекрасно. Интересно, кто это передал? А, вот на обратной стороне подпись. «Милому сердцу с любовью» от «В». Я вспомнила про картину, но неудобно отнимать ее. Неловко говорить. Я по ошибке вам отдала розы. Давайте обратно. Это не вам. Тем более... Георгий Назарович сам позвонил и про розы заговорил. «Дивная, изумительная картина, великое мастерство!» И попросил передать свою глубокую благодарность и восхищение прекрасной незнакомке. Она, наверное, смотрела его фильмы, она поняла его душу. Он выздоровел. Картину поставил на тумбочке в палате сначала, потом увез домой. Он нежно трогал шелковые красные лепестки, зеленые атласные листочки. Он считал, что картина его спасла, исцелила. Для него прекрасная мастерица-художница старалась. Она сотворила это чудо, прекрасные розы. И он не просил телефон, не пытался встретиться, нет, он просто начал жить. Хотя ему хорошо за 70 уже. Просто начал жить. И силы появились, и здоровье окрепло. И фильм о символе розы он задумал снять. Он все еще работает, и сердце его не болит, ведь оно кому-то мило. Той, кто сотворил эти великолепные розы. Так он говорит. И женщина-мастерица это знает. Знает про ошибку и не спешит ее исправлять. Зачем? Она тоже поняла. Поняла, что талант дается свыше, и цветные ленточки превратить в прекрасные цветы может только талантливый человек. Особенно, если эти цветы спасли кого-то и вдохновили. Вдохновили жить. Если вы что-то умеете, делайте это. Это вам велят свыше, вот и все. Это послание другим, помощь и спасение. Красота и сила — Что умеете, то и делайте. Кому-то это очень нужно. Кого-то это спасет в трудную минуту. И нас самих тоже. Даже если это просто ленточки или просто слова. Это история про золотую пчелку. Это брошечка такая была. Старинная брошечка. Да революционная, так мама говорила. И мама изредка эту пчелку надевала к парадному платью, когда ходила в театр или на концерт. Обычно же пчелка лежала в коробочке из красного бархата. Как она была хороша! Как жаль, что словами невозможно передать ее прелесть! Она была маленькая, почти как настоящая пчела. Тонкие лапки изящно изгибались, крылышки расправлены, глазки рубиновые сверкали. А тельце, тельце было из драгоценных камушков, голубых и синих, из сапфиров и аквамаринов. Это была драгоценная пчелка, прапрабабушкина еще. Я могла долго-долго разглядывать пчелку, трогать ее легко касаясь. Она была совершенно, идеально, прекрасна. А мне было года четыре. Однажды мне захотелось помыть пчелку, чтобы она еще сильнее засверкала. Я унесла брошку в ванную, стала щеточкой зубной ее тереть. Пчелка выскользнула из пальчиков и упала прямо в сливное отверстие. И водой ее смыло вот что случилось. Я так расстроилась, испугалась, что даже не заплакала, оцепенела от горя. Стояла со щеточкой в руках и смотрела в черную дырочку, куда попала пчелка. Потом мама зашла. И я с давленным голосом рассказала, что случилось. Пчелки больше нет. Ее унесло в черное отверстие. Это я виновата. Это из-за меня. Я погубила пчелку. Мама расстроилась, наверное, но она была не такая, как все. Другая. Мама сказала, что с пчелкой... Ничего не случилось. Золото и драгоценные камни не портятся тысячи лет. И даже сотни тысяч лет. Неважно, в какую грязь они попадут, они только ярче засверкают от этого. Ничего страшного не случилось. Пройдет тысячи лет или сто тысяч, и пчелку найдет другая девочка. Золотую пчелку с синими и голубыми камушками на спинке, с рубиновыми глазками — Точно такую же, сверкающую и красивую. Через грязь, через трубы и черные тоннели пчелка проплывет без вреда и останется прежней. Не плачь, с ней ничего не случится. Просто у нас, Анечка, ее больше нет. Вот это немного грустно, да. Коробочка опустела, но пчелка в порядке. Просто мы ее не видим. Тогда я все поняла про смерть. Это когда мы больше не видим пчелку, И руки наши пусты, и коробочка опустела. Но с золотой пчелой ничего не случится. Где-то она появится снова. Это самое главное. Где-то, где вечность. Где сотни и тысячи сотен лет спрессовались в одну секунду. Где-то не здесь и не сейчас. Там где прапрабабушка, мама, папа, дорогие друзья, где многие наши. И это трудно объяснить словами, как описать ту старинную золотую пчелку. Но может, я еще увижу ее. В мире людей. Одна женщина оказалась в положении, причем в самое непростое время. Тогда был кризис, да еще какой. Цены взлетели в несколько раз, пособий разных тогда не было практически. И уволить могли кого угодно, когда угодно. Эта женщина работала в частной лавочке, так сказать. Конец 90-х был, если кто помнит эти времена. И такое вот дело ожидается ребенок. Как раз случилось повышение цен. И совершенно непонятно было, что будет дальше. На брак рассчитывать не приходилось. Можно сколько угодно обвинять женщину, да что толку? Она и сама себя винила. Но ребенка решила оставить. Ей уже было под сорок. Одинокая женщина в житейском море, в житейской буре, на съемной квартире. Она работала, это Нина, скрывала свое положение, чтобы работу не потерять. Приходила с работы и сидела на кухне за чашкой чая, одна денёшенька. Подруга была, но у подруги своих проблем полно. Тем более ничего ужасного же не случилось, просто все непонятно. И от этого страшно. Нина сидела одна вечерами. В выходные тоже дома сидела, делала что-то по хозяйству. Зарплаты едва хватало на оплату квартиры. Найду немудренную. И все. И в одиночестве Нина думала разные мрачные мысли. Вязко так, подолгу. От этого было еще хуже. Не в силах больше сидеть и думать. Она вышла однажды вечером из дома. Весна была. Деревья все в цвету. Яблони так пахнут упоительно. Солнце светит. Трамваи дребезжат. Едут машины по дороге. И люди идут. Нормальные люди. Никто от голода не падает. Все одеты прилично и даже красиво. Некоторые улыбаются, разговаривают друг с другом. И на небе плывут белые толстенькие облачка, как барашки. Нина зашла в магазин и в уголке, где была кулинария, заказала чашку чая. Пирожок купила. Села за столик. Рядом за столиками сидят люди и тоже пьют чай, кофе, закусывают. И в магазине людей полно. Все покупают продукты. Продукты есть. Цены ужасные, но есть что выбрать. Люди и выбирают, складывают в пакеты и несут домой. И так Нину поразило вдруг, что людей много. Полно людей-то в мире. Кто-то коляску катит, за руку ведет малыша. Кто-то в обнимку идет, кто-то тащит пакет с продуктами. Кто-то едет на машине, а кто-то в трамвае. И кофе пьют люди, и чай улыбаются, разговаривают или ругаются даже, но сколько людей. Мир населен людьми, и все они как-то живут. Жизнь не прекращается, и яблони цветут, надо же. Нина почувствовала себя частью мира, живого мира, мира людей. Скоро одним человеком будет больше, и для него тоже найдется место. И место за столом найдется, и тарелка, и каша. Все как-то образуется. Вот что почувствовала Нина. Кто-то заботится обо всем мире, обо всех людях, и о том, чтобы яблони цвели весной, а облака бежали по небу. Вот что ощутила тогда Нина. Это не просто передать словами. Но она передала. Рассказала мне от души. И своему сыну рассказала, который ей сообщил о том, что будет ребенок у его девушки. А он боится, как жить-то, что с работой будет, как кормить ребенка и на что коляски и ботинки покупать. Мир человеческий сам отвечает на эти вопросы, самим своим существованием. Опасно, тревожно, непредсказуемо, это да. Но люди живут, и появляются все новые люди и яблони по-прежнему цветут каждую весну, вы заметили? Кто-то заботится об этом, и весна по-прежнему наступает. Иногда надо просто быть среди людей и надеяться на этот мир и на заботу того, кто все это так отлично создал. Хотя и работать тоже надо, ясное дело, а как же? И вносить свою лепту в мир. Но все равно особо бояться не надо. И одному сидеть... Не надо. Иногда можно просто пойти к людям и побыть среди них. Или хоть на трамвая проехать по весенней улице. Камни за пазухой. Вы думаете, на вас набросились из-за вашего поступка или высказывания? Так дружно набросились из-за того, что вы сделали что-то плохое? А вы посмотрите. Камни. Они припасли заранее. И это все объясняет. Они аккуратно спрятали камни за пазухой, а теперь моментально достали. Они просто ждали удобного момента. Это я рассказывала историю про психопатку, которая пришла на прием к доктору. Осталась недовольна его советами и бросила ему в лицо гонорар, пригоршню монет по одному доллару. Металлические монетки больно ударили доктора, А еще больнее ему было от мысли, что он разочаровал эту женщину. Наверное, как-то не так провел консультацию. Доктор был еще молод и неопытен. Он только потом понял, что деньги-то злая дама разменяла заранее. Вот в чем суть. Заранее приготовила эти монеты, чтобы их бросить. Шла уже с умыслом. И очень жаль, что этот доктор не обратился в полицию. А надо было. Или одну женщину на работе обвинили в том, что она потеряла документ. Экстренно провели совещание, всех собрали. И на совещании сотрудники зачитывали все зафиксированные промахи и ошибки этой женщины. Опоздание на минуту. Резкий ответ на глупый вопрос полтора месяца назад, 20 числа, в 17.15 в присутствии таких-то свидетелей. И в столовая набрала две котлеты, а не одну, что тоже записано. И однажды пришла в красных туфлях, как гетера. Это было 4 августа. Соблаговолите, вот фотография. И приказ об увольнении уже был готов. Вот эта оперативность. Женщина рыдала, пока не поняла, что все было заранее подготовлено. Все выступления разучены по ролям. И слежка велась давно. Документ, кстати, просто украли. Это потом выяснилось. А на экстренном совещании женщина рыдала и извинялась от неожиданности и диких обвинений. И не за что извиняться. Налицо факт умышленного оскорбления и подготовленных нападок. Злобу накопили как монетки. Принесли заранее и с нетерпением ждали удобного момента, чтобы излить накопленное. Все очевидно. Если сомнения и были, они развеялись уже. Все, что они делают, якобы из-за негодования, было заранее спланировано, лежало аккуратной кучкой поблизости, а теперь пошло в ход. Дело не в вашем промахе, истинном или мнимом. Не в вашей компетентности и не в качестве вашей работы, и не в вашем поступке дело-то, а в долгой слежке и в приготовленной кучке камней. Если бы сейчас не набросились, кучка росла бы и росла и превращалась в лавину. Все было заранее подготовлено, это важно знать. Плакать икается в том, в чем не виноват, не следует. Надо защищаться или временно отходить на безопасное расстояние. Единственная ошибка — это то, что вы позволили приблизиться к себе и пытались оправдаться». Одной старушке позвонил муж. Это была совсем старая старушка, даже древняя, ей уже под 90 было. Она жила одна в маленькой квартирке, уже едва себя обслуживала и все думала, Что делать, когда не сможет чайник поставить или до туалета дойти? Или попросить соседку хлеба купить? Что будет? Лучше бы умереть, да никак не умирается. И приходится жить, словно избывать тяжкий труд, бесполезную работу. А тут телефон зазвонил. Старый аппарат на комоде. И старушка сразу узнала мужа Григория, хотя он... Много лет назад погиб. еще молодой, пожар на заводе случился. Григорий всех вывел, а сам не смог спастись. Такой он был. Чернявый, цыганистый, ловкий, белозубый. Тогда им едва по тридцать лет исполнилось. Из тех черных дней жизнь словно и кончилась. Нет, она шла своим чередом, но как сон. Сон в котором надо на работу ходить и одежду покупать, варить суп, разговаривать с учениками. Хотя это не очень было похоже на настоящую жизнь. Даже на море она ездила. Но тоже было как сон. Море и море, пальмы, солнце. Сновидение приятное, конечно, но не очень похоже на жизнь. Григорий сказал, что он вовсе не погиб. Это ошибка. Потом он все объяснит. У него все хорошо, просто долго пришлось ждать очереди, чтобы позвонить. Пункт связи здесь один, а желающих много. Но ты не волнуйся, уже все хорошо. Я дозвонился. И сегодня в 6 часов вечера мы с тобой полетим на море. Помнишь, мы собирались, Зоенька? Вот в шесть будь готова, милая. Полетим на юг. Старушка кивала седой головой а потом только сказала, что она старая очень, совсем состарилась, и ходить тяжело, и тяжело дышать. Как же мы на юг полетим, если ходить я почти не могу? И я старая, некрасивая, а ты молодой и прекрасный, Гришенька. Гришенька рассмеялся и ответил, что ходить и не надо. Полетим же. И совсем ты не старая, это тебе приснилось все Ты просто долго спала. «Сон плохой видела и скучный. Собирайся, Зоенька, полетим на море». Старушка положила трубку и заплакала от счастья, от облегчения. Достала заветный чемоданчик. Его купили вместе с Гришей, когда мечтали про юг. В чемоданчике все чистое, приготовленное. Это смертный чемоданчик. Там и платье красивое, и белье белое, и носочки. Зачем теперь это хранить и беречь, если Гриша нашелся? Надо надеть, а в чемоданчик положить все необходимое в пути. Старушка положила фотографию свадебную, паспорт, а больше ничего и не надо. Там же юг, там всегда тепло. И Гриша обо всем позаботится. Старушка надела красивое платье с кружевным воротничком, смотрит в зеркало. А она и не старушка вовсе. Она молодая, как и должно быть. Глаза синие блестят, румянец на щеках, волосы золотистые, густые. В двери позвонили ровно шесть. Молодая бывшая старушка подбежала и отперла двери-то. А там Гриша улыбается и за руку берет. Говорит, «Брось ты свой чемоданчик, Зоенька, там на йоге все есть». И цветы, и деревья, и синее море, и небо — все есть. Полетели, милая моя. И полетели, как и собирались. А чемоданчик так и остался посреди комнаты. Так его и нашли. В нем паспорт и фотография. Рядом старый халатик лежит. И старое ненужное тело. Зачем оно на юге? Оно совсем износилось. И на часах шесть часов. Встали часы. Они тоже были очень старые, древние даже. А то, что соседке звонила Зоя со звонким веселым голосом и говорила, что она и есть старушка, так это соседке приснилось поди. Зоя это еще хвалилась, что ее без очереди пустили позвонить, Чтобы сказать соседке, где завещание лежит на квартиру. За комодом, за фанерку заднюю всунута бумага. Забыла тебя предупредить. Квартира тебе. А мы на йоге с мужем. Здесь все есть. Может, подстава какая или мошенники. Но завещание и правда нашлось. И соседка добрая очень была счастлива, очень. И всех уверяла, что это звонила Зоя Петровна. Но никто не верил. Да это и не важно. Главное, что они улетели на юг, где всегда тепло, цветут деревья и шумит вечное, теплое море. Всякое случается. С одним очень хорошим парнем Игорем случилась в юности очень тяжелая история. Он был аспирант, экономист, очень способный. В армии отслужил честно два года, тогда все служили. Учился, стремился, имел комнату в общежитии. И в эту комнату привел молодую жену. Жена ему не подходила. Об этом многие говорили между собой, но не Игорю, конечно. Он не позволил бы о жене так говорить даже родной матери. А мать его, женщина сильная, властная, но... Умная и добрая, молчала и приняла решение сына. И старалась хорошо относиться к его жене. Жена была из не очень хорошей семьи. И с судимостью за воровство. Она у подруги украла драгоценности. Получила два года условно. Не училась, не работала. Но такая была милая, говорливая блондиночка, похожая на певицу из группы Абба. И этот Игорь ее очень полюбил и женился. Скромная свадьба была. Деньги он заработал в стройотряде. Ну вот, потом родился ребенок. Игорь был очень счастлив. Четыре дня был безмерно счастлив. Потом приехал на такси с цветами и с мамой встречать жену с новорожденным. Но в это же время подъехала машина Волга. Из нее вышел незнакомый взрослый мужчина под 50, мрачный и без цветов. Вышла Иляля с младенцем. Подошла к Игорю и сказала, что это не его ребенок. Это ребенок вот этого мужчины. Ты езжай домой, Игорь, я тебя не люблю. Села в машину и уехала вместе с ребенком. Такое вот выпало потрясение этому доброму Игорю. Он очень страдал. Он молчаливый был парень, но страшно исхудал, побледнел. Долго плохо выглядел. И не слушал утешений, вроде все к лучшему. Все узнали про эту историю отляли. Она со смехом все это рассказывала. Взрослый мужчина ушел из семьи к ней. Она стала жить хорошо, богато. А Игорь женился через несколько лет на девушке, с которой познакомился в стройотряде. отряде. Она тоже была молодая ученая, защитила диссертацию. И они счастливо стали жить хорошо. И дети у них родились, погодки мальчики, все стало хорошо, правильно. И надо сказать, что во время всех этих событий мама Игоря ни разу не вмешалась. Она просто поддерживала сына и говорила, что все будет хорошо, что жизнь есть жизнь, и всякое бывает. А потом все встает на свои места. И эти дежурные вроде утешения сбылись потом, как видите. И друзья Игоря тоже так себя вели. Не поливали грязью лялю, не выпытывали подробности, не советовали ничего. Просто были рядом, старались обходить молчанием тяжелую тему, говорили на интересные темы, на другие. В походы звали и в гости. В этой компании Игорь и познакомился с будущей новой женой. С настоящей женой. «В жизни действительно всякое случается». Иногда очень драматичные события, которые разбивают сердце человеку. Но добивать не надо. И трогать острые осколки не надо. Давать советы, если не просит, расспрашивать, высказывать свое мнение иногда не надо. Это только бередит рану. А потом может статься, Все действительно окажется к лучшему. Хотя сначала это утешение кажется глупым и неуместным, но оно правильно и обычно. Если речь не о смерти, в остальных случаях все действительно оказывается к лучшему, можно просто быть рядом и не напоминать. Иногда этого достаточно. Одну девушку, Женю, выгнали с работы. Выжили. Заставили написать заявление по собственному желанию, хотя никакого желания уходить у нее не было. У нее было желание, чтобы перестали придираться, нагружать работой сверхмиры, чтобы в выходные можно было бы отдыхать, чтобы не приходилось до ночи переделывать чужие документы, чтобы шипеть на нее перестали и громко отпускать язвительные замечания, чтобы начальник не кричал при всех чтобы платили чуть больше, хотя бы переработку оплачивали. Эти желания были. Но она и высказать их не смела, потому что боялась увольнения. Ей надо было жить на что-то и стареньким родителям помогать, которые тоже приходили в ужас при мысли о том, что Женя потеряет работу. Но вот ее и выгнали. Часто прогоняют того, кто этого боится, и терпит то, что нельзя терпеть. Женя заплакала горько, стала искать другую работу. Ничего нет. Тогда был жестокий кризис. Ходила на собеседование, да бестолку. Не берут, словно клеймо какое-то на ней. А потом Женя устроилась уборщицей в клининговую компанию. Какое ужасное падение для человека с двумя высшими образованиями. И еще вечерами Женя подрабатывала, развозила горячие блюда от одного заведения. А родителям она ничего не сказала, не хотела их волновать. Зато появились деньги, если с чаевыми, почти столько же, сколько на прошлой престижной работе. Ну вот, бывшая начальница встретила Женю. Как же Женя этого сначала боялась. Боялась, что бывшие коллеги увидят ее падение» ее унижение, и скажут «Ах, недаром мы выгнали эту бестолочь! Она ничего найти не смогла! Вот кем и надо ей работать!» Бывшая начальница выглядела ужасно. Бледная, опухшая, она лежала, прикованная к кровати. Она заболела. И не мудрено. Обстановка на работе была как в ядерном реакторе. И эта начальница широко открыла глаза от изумления – Так хорошо выглядела Женя. Волосы стали гуще и завелись. Румянец вернулся. Глаза блестят. Фигурка стройная. Это от физических умеренных нагрузок. Женя просто ожила. И очень бодро, добродушно поговорила с бывшей начальницей. Мол, все хорошо. Мне все нравится. Спасибо, что указали мне верный путь. Я чуть не погибла на той работе, но сама этого не понимала». «Думала, так и должно быть. Думала, что все так работают. А сейчас я в хорошем коллективе и работаю столько, сколько могу. Двигаюсь вот, на свежем воздухе бываю. В перерыве болтаем с девочками. И наводить чистоту мне нравится. И вкусные блюда нравится развозить. Вот как раз вам бульон, к нему пирожки. Очень свежие и вкусные я поставлю на столик у кровати. Или вам помочь поесть» начальница снова Женю выгнала. Немного неразборчиво, но гневно. Только это было уже не страшно. Жалкое зрелище, печальная ситуация. Люди не меняются. Но меняются обстоятельства. И цепляться за свой реактор иногда нет смысла. Там, конечно, платят и кормят, тепло и светло. Но можно потерять... Главные вещи — здоровье и время жизни, свободу и уважение к себе тоже. А потом и себя потерять можно. Женя потом открыла свое маленькое кафе и счастливо стала жить. Родителям призналась, они попереживали, но потом тоже успокоились. Кафе — это была их мечта. Только они боялись мечту осуществить и потеряли здоровье, на невыносимой и скучной работе. Это история о переменах, которые сначала пугают и расстраивают, а потом могут привести к мечте. Так бывает. Хотя очень страшно и тяжело сначала, я знаю и понимаю, но гораздо страшнее незаметно истратить свою жизнь на тяжкое и нудное дело среди злых людей. Наши помогут. Это давно было. У молодой вдовы родился ребеночек, мальчик, а муж Славик погиб на службе. Такая у него была служба, он родине служил. Родителей у женщины не было, отец ушел из семьи, мама умерла. А мама мужа, свекровь, жила далеко на Дальнем Востоке, в деревне, и помогать не могла. Корова, хозяйство, расстояние огромное. Молодая мать лежала с малышом на диване. Он плакал долго, но вот успокоился и уснул. Лида лежала и думала, как одной растить сына. Как жить? Цены за день поднялись в несколько раз. А главное, трудно без отца воспитывать мальчика. Как-то все сложится. Как прожить без опоры? Лида задремала вроде. Видит, стоит она у ворот. Держит младенца, за ней добрая изба, полисадничек с мальвами. А по дорожке к избе идет уверенным шагом солдат в гимнастерке. Веселый, с усами, молодой и сильный. Солдат подошел, заглянул мальчику в лицо, улыбнулся и говорит, «Не плачь, не тужи, Элитка, я тебе помогать буду, как-никак, родня. И за своего Славку не беспокойся, он с нами, просто еще в пути». Так сказал солдат уверенно и хорошо, что у Лиды отлегло от сердца, словно она получила опору и надежду. Такое вот было видение этой Лиди. Она отчетливо запомнила и лицо солдата, и всю обстановку, а главное — уверенность и чувство опоры, хотя это же был просто сон. Спустя несколько лет Лида с мальчиком поехала на Дальний Восток, к свекрови, которую никогда не видела. Появились деньги, дали отпуск. Свекровь звала в письмах. Вот и поехали на поезде почти неделю и прибыли к бабушке. И видит Лида дом с воротами, добрую избу из своего сна. Этот дом построил отец свекрови. Выходит, прадедушка мальчика, дедушка мужа. В полисаднике... «Мальвы». А в фотоальбоме, который свекровь дала посмотреть, «Усатый солдат, тот самый, из сна». «Это Никифор Андреевич. Он погиб в отечественную геройски. И вот смотрит со старой фотографией, глазами улыбается, мол, узнала Литка. Вот и не плачь, не пропадем, наши помогут». «Вот такой случай рассказала мне давно одна женщина». Сын ее вырос и служит отечеству, и еще есть сын и дочка от другого мужа от хорошего человека, который чем-то походит на Никифора Андреевича, на солдатика из сна. Лидия думает, что это он ей привел хорошего мужа и помогает во всем. Может, и так. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, так в песне поется. И в жизни случается. Один молодой человек пришел домой. Он жил на съемной квартире с гражданской женой, как говорят, а у гражданской жены Иры был мальчик Сиеня пяти лет и кот Барсик 12 лет от роду, старый кот, большой такой и спокойный. И вот этот Альфред, предположим, пришел с работы встревоженный событиями. И гражданской жене Ире говорит, времена грядут тяжелые и страшные. Зарплату пока не прибавили, цены растут. Мы, конечно, жили хорошо и строили разнообразные планы. Например, пожениться хотели. Но сейчас многое поменялось. И в первую очередь нам надо избавиться от балласта. Кот Барсик уже старый, он может заболеть. Лечение дорого стоит, где брать деньги? И жрет кот как не в себя. Подавай ему кашу с курицей. Это тоже денег стоит. Поэтому надо избавиться от кота. Гуманно. Например, посадить его в коробку и выставить у магазина ночью. На машине отвезти и оставить. А кто-нибудь богатый обязательно кота возьмет. Богачей немало на свете. Потом Альфред посмотрел на спящего мальчика Сеню и тоже предложил от него гуманно избавиться отдать бабушке по отцу, по родному отцу, который погиб. Бабушка эта живет в деревне, буквально рядом, всего 300 километров. Можно потратить бензин и гуманно отвезти Сеню к бабушке. Он там будет на свежем воздухе, как сыр в мясе кататься, и есть все свежее с огорода, репу, картофель, лук. А на детские деньги можно немало полезного купить. Зачем? Сене деньги. А Ира может остаться. Она же получает зарплату. Следовательно, балластом пока не является. И Альфред привел много аргументов и ужасных прогнозов, связанных с будущим. Ира взяла Сеню и Барсика, собрала сумки, вызвала такси и уехала в свою комнату в общежитии без ругани, в некотором изумлении. Альфред даже прислал сообщение, мол, как доехали, буду писать. «Не теряй мои контакты». А потом пришла хозяйка квартиры и избавилась от Альфреда. Она решила квартиру выгодно сдать за хорошие деньги. Сам понимаешь, какие сейчас времена. А ты платишь мало и с задержками. Да еще тебя могут уволить, мало ли. И точно, как в воду глядела. Начальник на работе сказал, что от балласта надо избавляться. Зачем нам охранник? В чем смысл? Скоро у нас... Нечего будет воровать. И Альфреда уволили. А новую работу он найти не может. Везде избавляются от балласта. Машину тоже пришлось отдать. Нечем платить кредит стало. А банк избавился от балласта и поступил жестоко. Отнял машину. Пришлось Альфреду вернуться к маме жить. На ее пенсию. Хотя до этого Альфред порицал пенсионеров и называл балластом. «Зачем в трудные времена платить пенсию иждивенцам?» «Оказалось, что пенсию платить все же надо, иначе на что бы он жил-то?» «Но маме это все не нравится, и она с удовольствием оставила бы Альфреда у магазина в коробке. Он много ест, пьет, не работает, злится на жизнь. Хорошо, что он здоров, и на лекарства тратиться не надо. Да поди оставь такого, кому он нужен». «И сопротивляться будет. Это вам не тихий старый кот и не мальчик Сеня». Когда других считаешь балластом, можно самому оказаться ненужным мешком или коробкой, которую можно оставить у магазина. Зачем рядом человек, который нас выбросит в трудные времена? Кто не способен любить и заботиться о близких, тот сейчас себя и покажет. Хотя времена обычные еще – хоть и беспокойные, обычные жизненные времена. Запах надежды. Скидки кончились. Даже наоборот. Это я зашла в магазин парфюмерии на окраине. Там никого нет. Но на стендах с российскими товарами цены вполне приемлемые. Я там и смотрела товары. Магазин красивый. А продавец — такая крупная девушка, как с полотна Кустодиева. И фирменный жилетик прямо трещит по швам. А густые волосы красиво распущены. Лицо, правда, очень суровое. черные брови нахмурены. Она смотрит, чтобы никто ничего не украл. Мало ли, товар надо стеречь. И зашел такой не очень видный мужчина. Маленький такой, если честно. В кургузой курточке дешёвой, в шапочке. Их когда-то минингитками называли. Он рассматривал зубную пасту в зеленой коробочке и тихо бормотал, как Иполит Матвеевич, мол, «Однако!». И девушка к нему подошла сурово, как патруль, и встала рядом и смотрит внимательно. Мужчина поднял глаза и тоже на нее посмотрел снизу вверх. И знаете, он положил пасту на место и прошел к отделу элитной парфюмерии, не сводя восхищенных глаз с девушки. Она за ним мрачно пошла и встала рядом. Мужчина взял дорогой одеколон за семь тысяч рублей и глупо спросил у девушки, от восхищения перестал соображать, «Почем стоит?» Продавец отчеканила, мол, семь тысяч рублей. Это элитная туалетная вода с нотами эвкалипта и базилика с легким оттенком свежести имеет устойчивый аромат который раскрывается не сразу. Аромат весны и радости — самый модный аромат сезона». Мужчина не сводил глаз с прекрасной девушки. И она тоже это заметила, разрумянилась так и уже гораздо мягче про другой деколон объясняла за 10 тысяч рублей что смолистые ноты придают аромату восточный акцент и ассоциируются с южным ветром и бархатистой восточной ночью. Мужчина говорил, что такой одеколон он всегда использует для деловых встреч и важных переговоров. И на работу, например, им брызгается. Он работает в охране. Знакомый запах точно. Но еще полбутылки дома осталось, и еще есть запас. Но потом он с получки обязательно еще купит бутылек, вот этот, в золотом футляре. Он обеспеченный человек и знает толк в элитных парфюмах, это сразу понятно. И так он выпрямился молодцевато, так смотрел, так говорил веско и не сводил глаз с прекрасной крупной девушки с русалочьими волосами. А она порозовела, улыбалась приятной улыбкой, И глаза у нее сияли. И пахло, очень, знаете, хорошо, потому что они брызгали парфюмами на полоски бумаги и махали в воздухе, чтобы распознать скрытые ноты ароматов. А потом мужчина купил зубную щетку и пасту. Вот прямо не задумываясь, взял и купил. И пакет за семь рублей купил, даже бровью не повел, но чисто сава морозов. И он ждал, пока я рассчитаюсь, что-то хотел сказать девушке. Наверное, телефон спросить. Поэтому я побыстрее ушла. А они остались на фоне красивых коробочек, в облаке изумительных ароматов базилика, эвкалипта, южного ветра и ландыша. И весны. И это было так хорошо, что я и вам рассказываю. Хотя не просто передать запах любви и весны, и надежды. Ответы на вопросы можно получить через события, через случай. Это ответ манифестации, его просто надо понять. Если пришел такой ответ, значит, ситуация дошла до ручки, как говорится. ее надо немедленно решать. Но для начала понять ответ, понять смысл случившегося. Одна женщина много работала, но мало получала. Она находила выгодные варианты, заключала сделки, приносила организации много денег. Но ей не давали ничего сверх небольшой зарплаты. А еще родственники забрали наследство от бабушки. А соседи в саду так поставили забор, что почти получастка женщина потеряла. Она была воспитанная и деликатная, и ничего не требовала мямлила что-то, вяло протестовала, мол, «Как вам не стыдно, господа? Это неблагородно!» Ну а потом стоматолог по ошибке вырвал этой доброй женщине не тот зуб. Такая дикая история произошла. И женщина поняла слова «вырывают насильно». Если не будешь сопротивляться, все вырвут и отнимут, и ничего не дадут. Так и останешься с дыркой от бублика или от зуба. И она начала бороться, требовать, выяснять, искать справедливости, открыто говорить о деньгах. И деньги появились. Ситуация изменилась к лучшему. Или один трудолюбивый мужчина стал терять силы. Работал и чуть не падал от усталости. Здоровье стало рушиться, энергии не стало. А ведь ему надо было управлять коллективом. Вернее, за всех работать и еще контролировать процессы. Помогать семье брата, брат мало зарабатывал. Помогать сестре, у нее муж был художник и тоже мало зарабатывал. Проще сказать, ничего. И свою семью он содержал, конечно. А на работе его хвалили. Говорили, что ценят. Но и только. Ни повышения по службе, ни повышения жалования не было. И сил тоже не было. Он был на грани истощения. После успешного, но очень сложного завершения проекта этот мужчина приехал домой и заказал пиццу. Его семья отдыхала на море, готовить сил не было. Пиццу долго не везли. Он позвонил. Ему сказали, что пиццу доставили. Только не ему, а соседям. Ошиблись. Мужчина зашел к соседям, а они уже съели пиццу. Стоят и губы жирные утирают, улыбаются. И до мужчины дошел ответ на его мысленный вопрос. Куда ушли силы? Куда делась энергия? Ее съели другие. С аппетитом съели его энергию. Вот и все. Когда мучает какая-то ситуация, можно получить ответ. Его надо понять. Вот и все. Это обычная ситуация, случай, но в нем глубокий смысл. Если вы продолжите делать то, что и раньше... Будет происходить то, что и происходило. Пока не кончится фильм, пока не кончатся силы. И надо менять поведение. Пока не поздно. Надо менять поведение. Бесплатно можно отдавать нуждающимся. От широты сердца, от доброты, из милосердия. Только надо быть готовым принять на себя обязательства. Это часто происходит. И кто бесплатно отдавал что-то или работал на кого-то даром, тот знает, что могут возникнуть обязательства, да еще какие. У одного писателя попросили разрешение опубликовать его текст. Писатель был знаменитым и успешным, а журнал, где текст хотели напечатать, не мог заплатить гонорар. Мол, у нас непростые времена, пойдите нам навстречу, дайте ваш рассказ». Фамилия знаменитого писателя поднимет нам тиражи. Писатель размяк и согласился. Все же речь идет о литературе, которая учит добро и пониманию. Берите, я вам отдаю свой труд. И его тут же попросили подписать договор. Там были пункты со словом «обязанности». Автор обязан был рекламировать журнал со своим текстом, передать Авторские права на текст – журналу. Разрешить вставить рекламу, доход от которой передавался – журналу. А в электронной версии журнала писатель был обязан отвечать на комментарии читателей. Это тоже повысит рейтинг журнала. Писатель был обязан никогда и нигде больше не публиковать этот рассказ и всемирно способствовать распространению журнала, вставить его логотип в свои страницы в сети. И еще много обязанностей возникало у писателя, который бесплатно передал свою работу этому журналу. А в графе «Вознаграждение» было написано, что в качестве вознаграждения журнал укажет авторство писателя. Если тот справится со своими обязанностями хорошо, в полном объеме, Это реальная история. Такая же, как история с детской коляской, которую одна добрая женщина предложила забрать бесплатно. В итоге ей пришлось на такси везти эту коляску и поднимать на шестой этаж. Лифт в доме не работал. И ее выругали за то, что коляска подержанная. И за то, что кроме коляски она не привезла вкусные продукты, игрушки, детские вещи и взрослые тоже. Поэтому она может дать деньгами так и быть. И пусть гарантирует, что коляска не испортится. Расписочку дайте, а то ремонт в копеечку влетит. Или стоматолог вылечил бесплатно зуб знакомому знакомых. Хотелось проявить доброту, знаете ли. И материалы свои бесплатно использовал для пломбы. Знакомый знакомых встал и сразу спросил, когда прийти на следующий прием. Зубов же много. И теперь... Раз доктор их начал лечить, пусть продолжает. Лечение налагает обязанности. И чтобы материалы были точно хорошие, не дрянь какая-нибудь, это важно. Давайте завтра в 4 встретимся, мне так удобно. Давать что-то бесплатно надо. В случае, если обязанности вы сможете выполнять в полном объеме. Это проверено горьким опытом. По крайней мере, надо предполагать, что на вас попытаются возложить обязанности. Такое нередко бывает. Писатель не стал подписывать договор и рассказ не дал, а просто опубликовал его бесплатно в сети для своих подписчиков. И правильно сделал. Давать бесплатно можно, но сначала надо убедиться, что обязанностей не возникнет или они будут вам посильны. К сожалению, вот так. Сигнал бедствия. Один мужчина, старый холостяк, ненавидел свою соседку. Она мешала ему жить. Он работал в банке целыми днями, считал, умножал, складывал, вычитал и прибавлял проценты. Делил, составлял отчеты, очень важные отчеты. Конечно, эта программа делала, но ответственность вся была на нем. И вот он домой приходил, в свою аккуратную, идеально чистую квартирку. Заваривал чай, по правилам, в маленьком чайнике. Садился в кресло, хотел отдохнуть, почитать новости финансовых рынков. А соседка начинала играть на рояле. Или на фортепиано, или на пианино, на каком-то инструменте. Начинала играть какую-то музыку. Этот старый холостяк музыку не любил. И понятия не имел, что соседка исполняет, но музыка раздражала его ужасно, мешала отдыхать. Он поговорил с соседкой, позвонил в дверь, потом сухо и вежливо заявил, что музыка мешает. Надо играть потише, а лучше вообще не играть. Соседка что-то лепетала, мол, ей надо заниматься, это ее профессия. Она после девяти не играет, извините, пожалуйста, но я не могу совсем не играть такая худая белобрысая лохудра в халате, бледная немочь, призрак женщины, а не женщина. И продолжала играть, на зло, наверное, прямо как афония и каскад звуков. Ба-ба-ба-бам! Та-ра-ра-рам! Блям-блям-блям! Тогда этот мужчина написал претензию и положил в почтовый ящик соседке, предварительно у нотариуса заверил. искренне сделал копии, это обязательно. И все равно в тот же вечер опять эти звуки. Ужас просто. Тогда этот мужчина написал заявление участковому. Мол, из хулиганских побуждений. Проживающая по такому-то адресу, систематически играет на музыкальных инструментах. Специально громко, с явным умыслом нарушать чужой покой. «Привлеките ее!» Скрины и копии прилагаю. А также аудиозапись звуков, заверенную двумя свидетелями — дворником и консьержем. И знаете, помогло. Началась блаженная тишина. Слышно только, как часы тикают. И тихий шорох клавиатуры, когда читаешь важные экономические статьи. День, два, три — полная тишина. Даже странно. Этот Андрей сам не заметил, как привык к музыке. Она же звучала ежедневно, ровно час, он замерял время. А сейчас тишина. Видимо, помогла жалоба. Очень-очень хорошо. Прошла неделя. Тихо и прекрасно проходили вечера. Но почему-то этот Андрей стал беспокоиться. Может, участковый грубо поговорил с этой соседкой? Может, припугнул ее слишком резко? Может, она напугалась сильно и теперь боится подходить к своему роялю или клавесину. Уж не знаю, что там у нее. Она могла бы иногда играть негромкую тихую музыку, полчаса, например. Что-нибудь мелодичное. Это можно. Он за это время примет душ, заварит чай, поужинает. Чего это она совсем замолчала, эта бледная поганка? Как-то жаль ее, как-то нехорошо на душе». «Можно составить график для ее игры, например, с 18.45 до 19.15. По средам и субботам. Это справедливо и честно. Подписать этот график, заверить. Пусть играет свои. Ба-ба-ба-бам! Раз это ей по работе надо». И этот Андрей переоделся. Он из квартиры в пижаме не выходил, повязал галстук, ботинки почистил и позвонил в дверь к соседке. А там тишина. Он еще раз позвонил и услышал тихие шаги. Все же слышимость была повышенная. Надо жалобу написать на строителей, как это он не додумался. Потом он услышал тяжелое дыхание, такое со свистом. А потом соседка открыла дверь. Стоит и шатается. Еще бледнее и худее, чем раньше. Но пятна красные на лице и глаза блестят. И дышит со свистом так тяжело. Она заболела, вот что случилось. И не могла вызвать врача. А родственников у нее не было. Она выросла в детском доме. Выйти за лекарствами она не могла от слабости. А знакомых она не тревожила. Это нехорошо тревожить кого-то. Вот музыкой встревожила соседа. Получилась такая неприятная история. Соседка была совсем плоха. Уже погибала от температуры и от истощения. У нее еды в доме не было. Да она и не хотела есть. Этот Андрей был не злой. Он сразу за лекарствами поехал. Мандаринов купил самых лучших. Долго выбирал, тщательно, потому что можно в спешке купить гнилой или неспелый мандарин. Купил сок, натуральный, витамины хорошие, зерновой хлеб и зачем-то Три маленькие розочки, бледные, худосочные, других не было, но они так пахли. Зачем-то купил, допустил безрассудство такое. Розы напомнили соседку, очень похожи своей бледностью и хрупкостью. Сейчас бывшая соседка Лиза играет на фортепиано по-прежнему один час. Каждый день после работы. На работе тоже играет. Она же музыкант. А Андрей в это время принимает душ, делает полезные упражнения под Бетховена и Баха, очень даже ничего можно заниматься. И чай заваривает. А потом они вместе ужинают. Иногда Андрей даже сам просит жену что-нибудь сыграть, мелодичное. Не вот эти вот трам-блям-блям, а такое, Возвращались домой три усталых ковбоя и даже поет. Лиза не может заткнуть уши, она же играет. Но терпит и играет хорошо, честно. И живут они хорошо, как ни странно. Гармонично. Музыка их связала. А тишина — это иногда тоже сигнал. Сигнал бедствия. Приманка. Бывают сокрушительные неудачи и наши усилия могут оказаться тщетными. Ради чего все это было? Ради чего мы потратили столько сил, энергии, времени, рисковали, не отдыхали, и потом ничего не вышло? Или мы потеряли то, что создали? Мы искали золото, но не нашли, и страшно потратились, как Джек Лондон, который в 1897 году уехал на Аляску искать золото, было время золотой лихорадки. Счастливчики могли баснословно разбогатеть. И Джек Лондон тоже решил попытать счастье. Это был трудный путь и тяжкое испытание. Лишение, голод и холод, огромные расходы. И сначала все шло хорошо, Удалось пробиться к верховьям реки Юкан и застал бить участок. Только золота на участке не оказалось. И все усилия и расходы оказались тщетными. В довершении неудач Джек Лондон заболел цингой и чуть не погиб. Пришлось возвращаться. Это было мучительное возвращение ослабшего неудачника. Долгий путь из старательской ямы домой. Это неудача, провал, бесполезные усилия. Но лучшие рассказы писателя основаны на том, что он видел, слышал, понимал там, в тяжелом путешествии за золотом, в той тяжелой жизни на Аляске. Характеры, типажи, ситуации, разговоры, легенды, местный колорит — все это Лондон отразил в рассказах. И рассказы принесли писателю всемирную славу. И золото Джек Лондон стал очень богатым, богатейшим писателем своего времени. То, что кажется неудачей, может обернуться удачей. А мечта, которая нас поманила в безнадежное вроде бы путешествие, это приманка. Специальная приманка, чтобы побудить нас двигаться, ехать, лететь, прилагать усилия, тратить время. Мы мечтали о золоте. И мы его получили, просто не так, как предполагали. И надо верить своей судьбе, не отказываться от борьбы и перемен, если они нужны. А неудачи могут обернуться сказочной удачей, если правильно их использовать, о чем и писал сам Джек Лондон. Он это прекрасно понял на личном опыте. «Праздник всегда с нами». Никто не устроит нам праздник, только мы сами. Никто не обеспечит нам отдых, только мы сами. И радость тоже мы сами можем себе раздобыть. Никто не обязан нас радовать. Это одна успешная и богатая женщина мне рассказала, как в молодости прошла собеседование и устроилась на работу. Долго не могла устроиться. Жила в крайней бедности, в коморочке на окраине без удобств. И родители не помогали. Она и не претендовала, даже не думала что-то просить. Искала работу, а пока мыла полы. Ну вот, она прошла собеседование. Она год учила язык и вообще училась. Жила голодно, денег было мало. Времена были тяжкие, что говорить. И вот она прошла собеседование. Ей предложили небольшую должность. Огромная радость, но даже разделить ее не с кем. Она была совсем одна в чужом городе, интернета и в помине не было. Была старуха-хозяйка, очень недобрая, и соседи, люди простые, условно-досрочно освободившиеся. Ну вот, эта Инна пошла в магазин и купила три конфеты «Премьера» и бутылку лимонада. На этикетке Буратино улыбается ужасными зубами. И еще купила беляш у уличной торговки, как раз хватило денег. Беляш Инна отдала старухиному коту. Ох, как он обрадовался, давно мясного не ел, а лимонад сама выпила, налила в чашку с отбитой ручкой, произнесла тост и хлебнула искрометный напиток. И конфетами медленно, с удовольствием закусила, смакуя каждый кусочек. Давно конфет не ела. Так с котом и с лимонадом, С конфетами премьера встретила Инна свой триумф. Устроила праздник так праздник. С тостом, с наилучшими пожеланиями и роскошным угощением. Вот так. И с тех пор всегда отмечала свои победы и достижения. Только уже иначе. С друзьями, с товарищами, с коллегами. Потом с любимым человеком, с мужем, с детьми, с внуками. Всегда устраивала праздник всегда угощала и всегда радовалась. Она поняла тогда, праздник всегда с нами, как писал Хемингуэй. Надо самой его устраивать, если есть маленькая победа. И настроение себе повышать надо самостоятельно. И отдых себе обеспечивать надо самому. Лёг на диван, расслабился, отпил лимонадика, улыбнулся, покормил вкусным кота — Вот и отдых для усталой души. А потом можно встать и дальше бороться. А когда надо, снова устроить праздник и отдых. Это нетрудно, если не рассчитывать на других. Другие они придут и поздравят потом. Но никто, кроме нас самих, не устроит нам отдых, праздник и саму жизнь. Только мы сами, исходя из тех средств, которыми располагаем. А уж потом, потом все может измениться к лучшему. На это намекал зубастый Буратино на этикетке. Это и есть золотой ключик.